Наркоз. Семь человек казались совершенно крохотными, и я понимал почему. Они стояли перед дверьми. Значит, причиной было расстояние, сделавшее их маленькими. Ничего больше. Часы показывали, что со времени инъекции прошло пятнадцать минут, и я начал обращать внимание на визуальные соотношения. величину людей у двери, интенсивность света, отражающегося на позолоте подоконников, высоту потолка и прочие вещи. О том, что мне в кровь ввели неприборат, вызывающий галлюцинации, сомневаться не приходилось. Они нуждались не в том, чтобы я галлюцинировал, а в том, чтобы говорил правду. В комнате было очень тихо. Огромная люстра неподвижно висела под потолком, словно бриллиантовая луна. Люди вокруг стояли, словно изображая живые картины. Семеро охранников в дальнем конце комнаты неподвижные. Ближе их октобер, руки назад, ноги слегка врозь, неподвижен. Еще ближе психоаналитик, он разглядывает меня, склонив голову на бок, неподвижен. Возле моего кресла доктор, сделавший укол. Мне он не виден. Моим единственным союзником были часы. После инъекции прошло шестнадцать минут. Часы были не мои, а врача-психоаналитика. Углубившись в изучение меня, он забыл, что я, готовясь сопротивляться действию наркотика, могу прибегнуть к их помощи. Он совершил ошибку, скрестив руки на груди. Когда действительность начинает ускользать от вас, следует уцепиться за что-нибудь реальное, как утопающий хватается за доску в бушующем океане. Созданное человеком условное время является реальностью и измеряется точными степенями. Вы можете посчитать, что прошло шестнадцать минут, но часы поправят вас, если вы ошиблись. Часы значительно помогали мне. Они исправляли всякое искаженное представление. О прошедшем времени предупреждаю, что мое ощущение времени и исследовательная ясность мышления ухудшаются, и что поэтому следует сделать над собой усилие, дабы выйти из этого состояния. Они оказывали мне помощь в определении, что является моим непосредственным врагом: пентонал, аметал, геотсин или что-то там введено в мою кровь и окатывает клетки мозга. Различные наркотики действуют по-разному и требуют разного времени. Я не мог взглянуть на собственные часы, потому что они и заметили бы это, и, поняв опасность, отобрали бы их у меня. Мне хорошо были видны часы врача-психоаналитика, потому что он держал руки на груди, и я периодически оглядывал его с ног до головы с липающимися глазами, словно начинал ощущать действие наркотика. В эти моменты я успевал взглянуть на его часы. Семнадцать минут прошло. Ни звука не раздалось в комнате в течение этих семнадцати минут, и тогда врач заговорил: «Меня зовут Фабиан», сказал он застенчивой улыбкой, «а вас?». Анастезиолог взгромоздился на табуре отрядом со мной, и я теперь видел белизну его халата на самой грани поля моего зрения. Он перетянул мне правую руку, следя за давлением крови, чтобы предупредить возможный обморок, проверял мой пульс и все время прислушивался к моему дыханию. Действие снотворного началось лишь теперь, и поэтому я медленно перешел в контратаку, заставляя себя не заснуть, и занявшись разрешением проблемы, какой препарат они мне впрыснули. Конечно, он был из барбитуратной группы, не амфетаминной. Меня клонило косну, я не чувствовал возбуждения. Но пентонал должно быть подействовал бы быстрее. Вопрос психоаналитика дал мне ключ к пониманию. Я должен был ощутить настоятельную потребность к общения с человеком, расспрашивающим меня. Но действие любого наркотика разнится в зависимости от степени сопротивляемости ему. На операционном столе я бы не вел мысленной борьбы с хирургом, собиравшимся исцелить меня. В этой комнате и в этом кресле я был готов бороться за свою жизнь. Чтобы определить, какой препарат мне ввели, я должен был совершить сложное сопоставление действий различных наркотиков. учитывая реакцию в данных условиях, соответственно, известным мне характеристикам моего организма. Игра не стоила свеч. Спокойно. Игра стоит свеч.、И、если ты не будешь соблюдать осторожность, это может повести к смерти людей, таких людей, как Кеннет Линдсей Джонс. Веки у меня отяжелели. Врач наблюдал за мной, ожидая моего ответа. Стрелки на часах едва двигались. Он только что сказал, что он сказал. Меня зовут Фабиан, а вас. Сделай поправку и учти. Казалось, что прошло пять минут, а стрелки показывают, что прошло всего тридцать секунд. Отвечай отчетливо, звонко. Квиллер, неплохо. Это фамилия, а имя, имя, имя. Чувство симпатии. Молчу. Мысли ясны. Если это пентанал, то вряд ли он может ожидать какого-то общения с моей стороны. Сейчас он начнет задавать вопросы, перед тем как я погружусь в небытие. Затем снова начнет расспрашивать в сумраке пробуждения. Какие еще ясные мысли! Фабиан. Мне приходилось слышать это имя среди имен представителей медицинского мира. Доктор Фабиан. Кто-то называл его выдающийся психоаналитик. Группа Феникс. Она обращается за помощью к лучшим. Как ваше имя? Молчу. Он может проиграть. Я медленно теряю сознание, и у него не хватит времени, чтобы получить от меня. связанные ответы. Может быть, это не пентатонал. Что они хотят узнать? Во-первых, мою должность, место пребывания берлинской резидентуры, фамилии агентов, действующие шифры и так далее. Во-вторых, что более важно, они хотят узнать, что мне известно относительно Феникса. В-третьих, в чем заключается мое нынешнее задание. Они не будут спрашивать меня об этом прямо. Они прибегнут к испытанному методу наводящих вопросов, который вынудит меня уклоняться от ответов и лгать, чтобы скрыть правду. Так что даже малейшее замешательство может выдать меня. Этот способ был неэффективен лишь для выяснения имен. Инга, шепотом ответил я. Красная черта. Я перешел через нее. Прошло всего несколько секунд, как он спросил: "А как ваше имя?" Вовсе не десять минут, как мне показалось. Я сосредотачивал внимание на необходимости ясно мыслить и тем самым сопротивляться воздействию снотворного. Типичная реакция на пентонал началась подсознательно. Скрытые мысли, помимо воли, лезли на поверхность, подавляя все другие мысли об опасности и необходимости владеть. С собой. Вас зовут Инга? переспросил он, не проявляя никакого удивления. Да. Перехитрю ублюдка, ублюдка, ублюдка. Первый натиск сомнений. Ты думаешь, что сумеешь перехитрить эту братью? Перехитрить испытанный и проверенный наркотический препарат, подавляющий твою волю? И психоаналитика с международной репутацией, да. Я должен, должен, должен. Глаза закрывались. Действие препарата становилось сильнее. Инга была в моих мыслях, иначе я не произнес бы ее имени. Поэтому дай ей волю, подчинись ей, пусть она давляет над всеми другими. дремлющими в мозгу твоем образами и посмотрим, как это понравится Октоберу. Ему придется доложить своему фюреру, что он ничего не смог узнать относительно Квиллеровского центра, но что он узнал все относительно гибкости ее тела, полумрака ее комнаты, ключи, брошенные в него, лицо умирающего человека, сольи. Увернись, соскользнул локоть. Отблеск золота, двойной блик золота, белизна ее шеи и маленькие маленькие люди, семеро маленьких людей. Моя фамилия Квиллер, ее имя Инга. Расскажу вам о ней. Темный, темный, такой темный, что вас сжимит желание увидеть ее худощавое длинное тело, одетое в черный костюм. Женщина ли она, или продолжение какого-то давно умершего тела, или все еще девочка, ощущающая запах горелого мяса в бункере Фюрера, дорогой мой Фабиан, она любит Фюрера, распростертого на ее черном диване и пляшущего с призраками под ночной музыку. Инга, любовь моя, ненависть моя, тень, темная тень, одетая в темное, покажись Фабиану и скажи ему, скажи ему, скажи ему. Я приходил в себя, но все сместилось со своих мест, словно три или четыре негатива отпечатанных вместе. Ее лицо плывущее на поблескивающей плоскости стола, человек с седыми кудрями и небольшими черными усиками, стоящий передо мной. Образы реального и потустороннего толклись в беспорядке перед моим мысленным взором. Это она расцарапала мою руку. Плечо у меня ныло. Затем возникли сомнения, что было реальностью и существовала ли она вообще. Передо мной проплывали лица: лицо Поля, лицо Хенгеля, Бренда, лица людей, которых я видел всего один раз в жизни, а может быть, я не видел их никогда. Кто такие? Этот Поль, Хенгель, Брент, я выдумал их. Они прошли мимо, ничего не значат для меня. Я начал думать, что теряю разум. Циферблат сверкнул золотом. Руку жгло. Нет, не она. Игла. Ее ногти. Мне снова сделали укол, пока я находился без сознания. Жжет. Кровь бурлит, что-то крадучись приближается к мозгу. Другая рука тоже чувствует тяжесть, какой-то шум. Это не фабиан. Резиновая груша накачивает повязку на руке. Кто-то щупает мой пульс. Сбрось его руки, сбрось. Нет сил. Люстра плывет в небе, мерцая миллионами звезд. Чувство паники, затем самоконтроль, злоба. Злоба из-за того, что я поддался панике. Время, следи за временем, нет, не выходит. Он опустил руки, идиот. Возникла мысль, подумай о том, что означает боль. Очнись, или они обведут тебя вокруг пальца, тебя, Квиллер. Думай. Воспоминания. Одна инъекция. Эффективный период двадцать минут. Снотворное, возможно, пентонал. Другое воспоминание. Меня не будили, не интересовались моим именем. Почему меня не допрашивали? Возвращаюсь из состояния бессознательности. Воспоминания о каких-то снах, связанных с ингой, результат второй инъекции и моя реакция на нее. Чрезвычайно важно выяснить, каким препаратом они пользуются, чтобы сопротивляться его действию или хотя бы совершить такую попытку. Вы хорошо поспали. Звук помог зрению. Теперь сознание очень быстро возвращалось ко мне, словно ракета, возникающая из глубины. Это не пентатонал. Все начало звучать громче, становилось значительно яснее. Свет перестал мигать, стал ярким, и его лицо, словно вытравленное на металле, на фоне лепки на потолке, глаза его светились. Сердцебиение усилилось, грудь вздымалась и опадала. Начало покоя. Бог мой, я понял, что они сделали. Теперь вы чувствуете себя самим собой, Квиллер. Скажите, как ваш в самочувствии? Хорошее, ответил я, прежде чем сумел остановить себя. Значит, это не пентонал. Этот фокус был мне тоже известен. Постепенное введение наркоза с амиталнатрием, затем шоковые дозы. Бензодрина или перветина, чтобы разбудить сонного. Голова у меня была так ясна, что я мог дословно вспомнить то, что говорил нам в 1948 году лектор. Грубое пробуждение делает насущно необходимым желание говорить. Болныем овладевает болтливость такой степени, которую до этого в нем нельзя было предполагать. Тело дрожало. И нервы напряжены так, как если бы мою кожу стянули сетями из проволочек под электрическим током. Яркий свет, словно отраженный в гранях бриллианта, и звук его голоса, звонкого и чистого, словно удары колокола. Я чувствовал, как все мое тело наливается мощью, и в экстазе мне хотелось кричать, кричать от сознания своей силы. Я поднял руку. чтобы одним ударом раскрошить вдребезги лустру и вдруг осознал, что на моем лице появилось растерянное и глупое выражение, так как я не смог даже пошевелить рукой. Они привязали мои руки и ноги к креслу, зная, каким я стану сильным, таким сильным, что справлюсь с десятком охранников. И затем наступил спад. Я был могучно бессилен, не мог двинуться. Я хотел разговаривать, но я не должен был. Результат спада возбуждения. Язык распух и болел от напряжения, вызванного желанием говорить, которое я подавлял в себе. Молчи. Это все, что ты должен делать. Молчи. Теперь вы можете рассказать мне все, что пожелаете, Квиллер. Мне нечего рассказывать. Я слушаю вас. Я ничего не скажу, Фабиан. Мне нечего сказать вам. Но ведь между нами существует обоюдная симпатия. Послушайте, можете держать меня здесь, пока лицо у меня не почернеет, но ничего не выйдет. Ничего у вас не выйдет. Я перешел на английский, он тоже. Мы не хотим долго держать вас здесь, потому что ваша резидентура начнет беспокоиться о вас. Вы так давно не докладывали о себе. Я не докладываю, не обязан ничего докладывать. Они молчи, молчи. Но вы не должны терять связи с ними. Существует почта и... Но,、ну, но,、ну! почтальон всегда звонит дважды. Под стекал у меня по лицу, я дышал тяжело, словно пару кузничных мехов. Мы сообщили вашей резидентуре, что некоторое время вы не будете поддерживать с ними связи. «Не надо никаких марок, никаких марок, Фабиан, я же говорю, никаких марок, безумие, безумие, ты выбалтываешь все одним духом, — говори опять по-немецки, — попытайся запутать мыслительный процесс. Послушайте, мне нечего сказать вам. Вы думаете, что можете привязать меня к креслу и накачивать меня наркотиками, рассчитывая, что я выдам таких людей, как Кеннет Линдсей?» Солли, бедный Солли, это моя вина, моя вина, я сказал ему это, но он не слышал, он был уже мертв. Вы думаете, он простит мне? Скажите, простит, простит когда-нибудь? Простит! Всего трясет, запах пота, снова спад, но иного рода. Совершенно ясно представляю себе, совершенно отчетливо, они добиваются, чтобы я назвал им, им имена и шифры, и какое у меня задание — Отчетливо сознаю, что должен держать себя в руках, спасти жизнь многих людей и само существование резидентуры, и все время неопределимое желание выболтать все и сразу покончить с этим, как у алкоголика, рука, тянущаяся за бутылкой, и мозг, тщетно пытающийся остановить это движение. Вы не должны наклеивать марки на письма, нам это известно, нежный голос, почти гипнотизирующий. Нам неизвестно лишь, как вы получаете сообщения. По-видимому, это очень умно придумано, если никто, ни один человек этого не знает. А откуда, черт возьми, кто-нибудь может знать, если все делается строго конспиративно? Вы думаете, что наша организация могла бы противостоять людям подобным людям из Феникса? Если бы половина администрации не была занята тем, как направлять и получать секретные сообщения без поля в ящике контейнера и вин... Винограда, винограда, винокура, одного поля ягода, когда она склоняется над тобой. Но я не скажу, не скажу, не скажу. «Виноград, винокур, дальше, дальше...» «Все, все...» «О, я знаю, о каком ящике вы говорите». «Нет, вы там никогда не были». Поле, ящик в поле, полевой ящик, а настроена, говорю я вам, ящик, ящик, какой ящик с виноградом? Гадайте еще раз, помогите мне, гадайте, гадайте, Фабиан, Фабиан, прости меня, Сольли, это я виноват. Ясное ощущение опасности, ясное ощущение беспомощности. Они ухватились за виноград. Боже, помоги мне. Я проговорился о поле. Виноградное поле. Молчи. Или пусть он созреет виноград. Три мысли: Инга, Секс, Кеннет Линцей Джонс. Потрясение от гибели и Сольли. Чувство вины. Могу играть на этих трех вещах, потому что они отвлекают мое внимание и уводят от исповеди. так будет безопаснее, потому что двое из них мертвы, а она, она сама смерти. Снова охватывает дрожь, кресла вибрируют, словно сидение в самолете, взмывающем в небо. Рот полон языка и жажда говорить, говорить, говорить. Цветы у стены, цветы. Я принесу цветы на могилу Солли в случае моей смерти. Перешлите контейнер с солью на Флорес Лас. Рамблас лично. Я сказал лично, слышите меня, слышите, проклятые ублюдки! Дрожь, лихорадочная озноб и чья-то рука на кисти моей руки. Что со мной, доктор, что со мной? Я слышу свой голос, это я кричу, да, я. Если бы только Соли услышал меня. Это в Барселоне, мы знаем. Вы знаете не все, мы знаем о виню в Барселоне, который называется Лас Рамблас. А какой номер? Испанская инквизиция в новом стиле при помощи Амитала. А вы видали когда-нибудь быка с кольцом в носу, быка на арене с кольцом в носу? Она стоит, как Матадор, ноги вместе, бедра вперед. И вы хотите забодать ее, как бык, если она будет стоять так на арене, на арене? Вы не забыли номер в Лас-Рамблас? Вы его не знали и не узнаете. Нам известно, что это не пятнадцать. Ходят косари, ходят косари по лугу. Ведь мы же должны послать туда коробку контейнер, но мы не знаем номера дома. Убирайтесь к дьяволу, где находится ваша резидентура? Уж, конечно, не в Барселоне. Держись, Квиллер. Боже мой, как тяжело. Держись, будь они прокляты. Ты обладаешь преимуществом перед ними. Используй же его, Квиллер. Период максимальной эффективности препарата заканчивается, и я чувствую, что скоро начну освобождаться от действия инъекции. Что им удалось добиться от меня? Всего лишь четыре имени — Поль, Джоунс, Солли, Инга. Да, но Солли и Джоунс мертвы, Инга сумасшедшая, а Поль вне их досягаемости. В телефонном справочнике Берлина много Полей, и по одному лишь имени его не найти. Но еще возможность посылать письма без марок, коробка-контейнер, но ничего существенного — Максимальная точка действия препарата достигнута. Продолжай держать себя в руках, Квиллер, спокойнее. Мы отправим контейнер в Барселону, и ваш человек сможет получить его в Лас-Рамблас. Ну, что проще? Нужно всего лишь поставить номер на коробке и... Где я? В Лас-Рамблас. Да, но какой номер? Пять. Пять? Шесть. Семь. Все порядочные негры. Пятьдесят шесть, точнее. Заметно, что они начали уставать превосходно. Их давление на меня ослабевает. Мое сознание проясняется и все представляется мне значительно отчетливее. Буду продолжать их обманывать. Бурупо, испанский осел. Вы говорите по-испански. Я не мог молчать. Мною овладевало неудержимое стремление говорить. Это все еще результат инъекции, однако ее воздействие окончится уже через несколько минут. В Лас-Рамблас я всегда разговариваю по-испански. Может быть, вы хотите через нас связаться со своим человеком в Барселоне? Сегодня они уже на стороже. А вчера... Следи за собой, ты можешь проболтаться. Послушайте, если вы полагаете, что... Почему вы остались в Берлине? В голосе у него впервые прозвучало плохо скрываемое раздражение. Новое поколение изобретает такую музыку, о которой раньше никто даже и не думал, сложнейший, чарующий нас балет. Испытайте меня. Мы полагали, что вы вылетаете, пусть летают свиньи, пусть летают фениксы, и чем выше они поднимутся. «Фениксы? Феникс, да. Как вы узнали о Фениксе? Вы подслушивали мои телефонные разговоры, мерзавцы. Ничего вы! Что делал Солли?» «Моя вина! Моя вина! Над чем он работал?» «Нацистская война! Это же преступно! Какая война? Бактериологическая! Нам об этом хорошо известно. Что должен сделать с контейнером ваш человек в Барселоне?» Ничего существенного я не должен говорить. Положение все еще опасное. Мои ответы путанные и неясные. Это хорошо, однако он умело отбирает из них полезные детали. Он обязан чего-то от меня добиться и сделать это поскорее, иначе будет поздно, и ему это понятно. Некоторые его вопросы слишком прямолинейны, как, например, почему я в Берлине? Он явно торопится. Мое состояние улучшается, худшее уже позади. Покалывание кожи прекратилось, не поддающееся контролю беспокойство проходит, ясность мышления восстанавливается. Только что звонили из вашей резидентуры. Вам приказано немедленно отчитаться в своих действиях. Начинайте, Квиллер. Действие инъекции закончилось, и я почти полностью уладил собой. Начинаю тебя отчитываться, Квиллер. Физически я уже не мучился, если не считать боли в плече и жажды. Плохо, что у меня не было желания к чему-то готовиться, и я ощущал какую-то потерянность. Это не может продолжаться. Если я выживу, то только за счет сообразительности, и мне следует тщательно готовить свои дальнейшие действия. Охранники все еще стояли поодиночке в дальнем конце комнаты, но оружия у них я не видел. Октобер не двигался. Фабиан повернулся к нему, и мне удалось в этот момент взглянуть на его часы – десять пятьдесят пять. Таким образом, вся история продолжалась полтора часа. Нужно как следует подумать. Почему Фабиан повернулся, чтобы взглянуть на Октобера? Они оба отошли от меня, остановились приблизительно в центре комнаты, и до меня донесся их шепот. Но разобрать слов я не мог. Конечно, они отказались от попыток силой воздействовать на меня, и Фабиан в конце концов был вынужден прибегнуть к обычному вымогательству. Начинайте отчитываться, Квиллер. Не выйдет. В комнате царила тишина. Никто не шевелился, и я по-прежнему слышал, как они шепчутся. пахло эфиром. «Я ни о чем не думал. Но я же должен заставить себя думать. Почему я ни о чем не думаю?» Ответ очень прост. «Я знаю, что будет дальше, так как это единственное, что они еще могут сделать». Октобер повернулся и направился ко мне. Он заложил руки за спину, глаза у него остекленели. Я тут же вспомнил человека в черной, тщательно подогнанной форме штурмовика и который стоял вот так же, заложив руки за спину и говорил: «Некогда. Я хочу поспеть в Брюкневальд к обеду». На всех гитлеровцах лежал одинаковый отпечаток, особенно бросавшийся в глаза, когда они готовились сделать то же самое, что и стоявший передо мной человек. Вы напрасно потратили мое время, тихо заявил он, а это непростительно. Октябрь повернулся и прошел вдоль группы охранников. Голосы он не повышал, но его слова я слышал. Шаул, Браун, двое сделали шаг вперед. Ему будет сделана инъекция. После того, как он потеряет сознание, отвезите его на Грюнненвальдский мост, убейте выстрелом в затылок и бросьте в воду.